Слова 34. Ночной бой. В город вошли без проблем. Мы с палицей перемахнули через стену без малейших помех. Там разделились. Хавгрим ворота открывать, а я в сторожку. Стража привратная была, ну уж совсем зеленая. Уставились на меня, как овцы на забойщика. Один рот разъявил и замер в оцепенении. Второй только глазами лупал и бормотал что-то типа «Не бейте меня, дяденька!» Даже не попытался заорать, оповещая своих о вторжении. И правильно, что не пытался. Я бы тогда его убил. А так тюкнул по макушке плоскостью вдоводела сначала одного, потом второго, и вышел наружу как раз тогда, когда там уже собралось мое невеликое воинство. «Ну что, Хевдинг, будем ждать Хрёрика? Или сами Вадимирову крепость возьмем?» поинтересовался Хара. «Я думал, ты поумнее, старикоска», — хмыкнул Свардхевди. «Не придет, конунг. Вадимира ждать будет на перехвате». «Ты больно умный», — фыркнул варяг. «Здесь, за стенами, его куда с подручней бить было бы». «Вот я и говорю, рано тебя Хускарлом сделали», — заявил медвежонок. «На стены он и не попер бы». Отошел и ждал, изготовившись, когда мы сами наружу вылезем. Выходит, нам с ним так и так в поле биться бы пришлось. А для засады, чтоб ты знал, лучшего времени и места нет, чем когда вражье войско со всех ног мимо тебя спешит свой дом оборонять». «Умно», — признал Хара. «То-то. Учись, малый, пока жив». «Если вы наговорились, то давайте двигаться, пока всех собак здесь не разбудили». Вмешался я в познавательную беседу. Тремя десятками на Вадимирову крепость? Стрекозка, что с тобой? Когда мы крепость франков брали, нас помнится всего девять было? Не боись, телят твоих на стену умирать не погоним. Если Хевдинг велит, я на стену хоть в одиночку пойду. Это кто у нас такой храбрый? Ну да, сынок трувора разумеется, понимает по-скандинавски. Договаривали они уже на бегу. Сколько бы народу ни оставил Вадимир на своем подворье, лучше застать их сонными, а не с луками на стенах. В крепости было тихо, если не считать негромкой переклички часовых. Судя по голосам, их было четверо, и располагались они по углам крепости. Но я подозревал, что этой четверкой численность охраны не ограничивается. Мне помнилось, у ворот тоже парочка имелась и тот отрок у калитки, что выпускал меня искупаться. Мои бойцы уже приготовились сооружать живую лестницу. Для крючев с веревками стена была восковата. Я сделал знак «Погодите» и двинулся к калиточке. Вдруг удастся проникнуть внутрь дуриком. «Ну-ка!» Я пнул пару раз калитку и, услыхав, как с той стороны завозились, отбарабанил заковыристый ритм. Нет, не сработало, не открылся сезам. С той стороны откашлялись и поинтересовались хрипло. «Кого-то мавки пригнали». «Я это невнятно буркнул я. Открывай давай». «Я это кто?» — не повелся хрипатый. «Имя назови или проваливай». К этому вопросу я был готов. «Задарей, ешьте опарыш! Отпирай, пока не осерчал!» «Задарей?» — А мы думали, ты сбег. Калитка отворилась, и сторож, приземистый дядя с седой бородой, уставился на меня. — А где за дарей сильный вопрос. Там показал я на небо и двинул дядю рукоятью вдоводела промеж глаз. Потом отодвинулся, пропуская Палицу и Гуннера. Скандинавы в темноте видят лучше меня, а территория им тоже знакома. «Медвежонок Скиди, Тедор Гуннар, зачистите стены!» — прошептал я, очень надеясь, что наш с диалог не встревожил стражу на стене. «Тови, ты с ними!» «Брат, как закончишь, крикнешь совой!» «И сразу в княжью часть терема!» «Гуннар покажет, где!» «Хара, когда Свардхевде даст знак, проверишь двор, конюшни и прочее!» «Палится на тебе большой дом воинов, гридницу по здешнему!» «С тобой хавур Тови и Траусти!» Присмотрит, чтобы не сбежал никто. Виги-то со мной в караулку. Начали!» Свартьевди и его тройка разбежались к башенкам снимать часовых, а я с приемным сыном вломился в караулку. «И никого? Это что же, дядька ворота в одиночку сторожил?» «Не совсем. Из-под лавки на меня с рыком кинулась здоровенная размером с ирландского волкодава и такая же лохматая псина». Я сбил ее на лету, но неудачно. Завизжала, как зацепившая гвоздь, циркулярная пила. Все, конец режима молчания. С дальней стороны двора тут же залилось лаем еще несколько собак. В конюшне заржали кони. «Чужие! К оружию!» — завопил часовой на дальней башенке. Другой подхватил и тут же захлебнулся воплем боли. Из казармы выскочил бронной с факелом в руке и повалился сбитой стрелой. Факел очень удачно угодил в дровяной штабель у кухонного котла. Дрова занялись. Еще один факел, брошенный со стены, описал дугу над подворьем, озарив его не хуже ракеты, высветив кучку растерявшихся молодых варягов и бегущего к дверям казармы Хавгрима, за которым с трудом поспевали Хавур, Тови и Траусти. «Еще я увидел бури», сбившего со стены того, кто метнул факел и наложившего новую стрелу. И двоих людей Вадимира на княжьем крыльце. «Бей чужаков!» — завопил кто-то. «Их мало совсем!» Черт! Все пошло наперекосяк. Штабель, в который угодил факел, выметнул в небо яркое пламя как раз в тот момент, когда из дверей казармы выплеснул из толпа воев, мгновенно превратившиеся в боевую линию в которую с разбега врезался Хавгрим, прорвал центр и ворвался в двери казармы. Что там происходило внутри, я не знал, но догадывался. Мясорубка. Те, кто оказался снаружи, три десятка как минимум, на помощь своим не бросились, а рысцой, сдвинув щиты, покатились на тройку моих молодых, которые сначала опешили, а потом решили принять бой. «Хавур, Тови, Траусти! Назад!» Заорал я уже, понимаю что теряю контроль над ситуацией. Командир, блин. «Кавур, назад! Ко мне!» Вот же гадство! Из княжьего флигеля тоже вывалил народ. Человек десять. Но это мелочи. Главная опасность — те, кто успел выйти из гридницы и построиться. Я увидел, как заиграло пламя на умбонах красных щитов, и линия двинулась вперед. Но хуже того, из-за спин щитоносцев полетели стрелы. Главным образом в бури. Азиат отреагировал правильно, укрылся за колодой-паилкой. Из игры его временно выключили. Выключили и перенесли огонь на варяжский молодняк. Который, впрочем, успел из ватаги тоже превратиться в правильный строй, укрывшись за щитами. «Хар, молодец, а вот я не очень» где мои бойцы где медвежонок ответ на мой вопрос дали вражеские лучники они сменили цель с варягов на бегущего через двор одиночку моего братца вот только попасть по нему было трудновато свардхевди мчался зигзагами и настолько быстро что стрелки никак не могли угадать с упреждением а отдельные стрелы медвежонок ловко сбивал щитом все Медвежонок расшвырял заслон и ворвался в терем, мимоходом отправив за кромку парочку оказавшихся на пути дружинников. Часть выскочивших во двор кинулись за ним. Вперед из песни, ребята! Остановить берсерка может сплоченный строй опытных воинов или несколько не менее опытных стрелков. В остальных случаях разыгрывается партия «Лиса в курятнике». Так, а где певец Гагара Эскиди? Нет, за Свардхёвди они не кинулись, а нижние берсерки под стрелами скакать. Но бойцы опытные. Отреагировали правильно и без моего руководящего участия. Собрали щитовую линейку, включив моих отступивших дрэнгов, и приготовились встретить многократно превышающего числом противника. А вот варяжская молодежь что-то тормозит. Самое время мне поработать хёвдингом. «Вихарёк, в сечу не лезь!» «Бей стрелами!» — крикнул я и бросился к варягам. Одинокая стрела вжикнула перед носом, но я уже рядом с Харой. «Что стоите? Уснули? Клином! За мной!» И припустил вперед, надеясь, что строевая подготовка у молодежи на уровне. Ждать некогда. Вадимировы дружинники уже взяли в оборот шестерку моих хирдманов. Подготовка у варяжского молодняка оказалась достаточной. Меня словно в спину толкнуло. Я, и не оборачиваясь, почувствовал, что из воина-одиночки превратился в острие тарана. Когда я впервые увидел, как работает боевой клин викингов, то очень впечатлился. Тогда на его острие шел Хрерик. Сейчас моя очередь. Я вожак! Вожак! Игом! Слева — Хара, справа — юный Труворач. Дальше — щит к щиту — «Молодые волчата-убийцы». Жуткий вой, варяжский боевой клич Опередил нас на полсекунды, Ввергая в трепет даже сильных духом, А затем мы обрушились на спины Вадимировых дружинников. Прямо во фланг, Уже загнувшийся, Нацелившийся охватить, Окружить коротенькую шеренгу Моих хирдманов. А тут, опаньки, Как копье между лопаток. Я рубил с двух рук, Рядом, в той же варяжской манере, бился Хара. Мы не мешали друг другу. Разве правая рука мешает левой? Здесь не было никого, способного нам противостоять. Дружинники Вадимира оборачивались и умирали. От мечей, мелькающих между щитов, от копий, разящих из-за спин щитоносцев. «Одиночка, если он не берсерк и не великий воин, ничего не может против строя». Перед ним сплошная стена с металлическими кругляшами шлемов наверху. Стена, которая наваливается на тебя, и вот ты уже хрипишь и оседаешь, ужаленной сталью, выскользнувшей из ниоткуда. Падаешь, а строй движется через тебя, по тебе, к тем, кто еще жив. Пока жив. Минута, и мы сравнялись числом. Минута, и справа от меня уже не вильд а скиди. Что случилось с сыном Трувора, разбираться некогда, позже. Волка моего не было, но я и без него справлялся неплохо. Укол вдоводелом с выворотом кисти, хлест саблей под край щита, падающего добил Хара. Стрекоза прыгнул вперед, на шаг вырвавшись из строя, хлестнул крест-накрест, голова спрыгнула с плеч Вадимирова бойца. Разворот с уклоном — в котором нет необходимости, потому что Скиди уже отбил щитом брошенный топор. Вперед! Вперед! Чувствую спиной варяжских отроков. Это хорошо, когда спина прикрыта. И не только спина. Сектор моей атаки градусов шестьдесят. Главное не остановиться, не дать себя зажать. Копье скребет по моей броне, не удар, тычок. Уклоняюсь уходом вдоль древка, Работая с саблей почти как ножом слишком быстро, Взрезаю копейщику шею. Кровь хлещет. Но не на меня, а на щит скиди. Все. Впереди только спины бегущих. Ближайший падает с копьем в шее. Кто-то грохается на колени, Бросая оружие, поднимая пустые руки. Наш строй распадается. Молодые волки устремляются в погоню. Со мной остаются только хары и скиди ждут указаний я перевожу дух Рана, стрела лупит в грудь панцирь цел но синяк точно будет еще одну стрелу я успеваю сбить в два делом и вижу вражеского стрелка бьющего из окна горницы и вижу как во лбу его вырастает цветок черного оперения бронебойной стрелы лоб лучника оказался мякче панциря больше никто не стреляет Ни в нас, ни у нас. Мы победили. Двор завален телами мертвых и умирающих. Мои вяжут пленных. В княжьем тереме истошно вопят женщины. Мы победили. У дверей гридницы сидит на земле Хавгрим Палеца. Улыбается бессмысленно. Надо думать, в казарме врагов больше нет. Но уточнить не мешает. Хара, проверь гридницу. Варяг зовет своих, и в темный провал гридницы они входят уже вчетвером. Один из четверки — Вильд. Я рад, что он жив. Я бросаю взгляд на Хавгриима в берсерочном отходнике и вспоминаю о брате. «Скиди, за мной!» Мы подбегаем к княжьему крыльцу, и навстречу вываливается Тьодор. Тащит за волосы какую-то бабу. Нет, не какую-то. Видел ее на перу. Но не узнал бы, если б она не орала истошно. «Отпусти меня, Нурман! Я дочь князя Вадимира! Он тебя на кол посадит!» Наивная девушка. Как бы ее саму на это самое не посадили. Тьодор не понимает Словенского, но понимает, что добыл что-то недешевое. «А хочет!» — швыряет девушку мне под ноги. «Возьми ее, Ховдинг, добрая девка! Ты таких любишь!» «Дралась, как мужчина, мечом! Ха, ха ха Княжна попыталась вскочить, но Тьёдр пнул её, наступил на спину. «Берёшь? Или я сам позабавлюсь?» «Медвежонок где?» «Кровью упился. Спит. С ним Тови, если что. Остальные наши дом конунга чистят». «Значит, вихорюк и азиат тоже в порядке». «Получается, среди моих потерь нет. Это славно!» Я ошибался, как выяснилось позже. Потери были, рано обрадовался. «Девку оставь», — велел я. «Давай к воротам. Запри, возьми Дренгов Хар и ставь на стражу. Не хватало еще, чтобы нас застали врасплох». «Не застанут», — обещал Тьодор. Княжна тихонько лежала на земле. Руки у нее оказались связаны. С этим у викингов быстро. Что с ней делать? Думаю, лучше приберечь как заложника. Мало ли, как фишка ляжет.